Глава сорок третья «Пусть Моубрея грехи крестец сломают его разгоряченному коню, и на ристалище он упадет, презренный трус». Шекспир, Ричард II Возвратимся теперь к стенам прецептории Темплстоу в час, когда кровавый жребий должен был решить, жить или умереть Ревекке.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 о которой просто куча навоза. Итак, взоры многочисленной толпы были обращены к воротам прецептории Темплстоу в надежде увидеть редкостную процессию. Еще больше народа окружало ристалище прецептории. То была гладкая поляна, прилегавшая к стенам обители и тщательно выровненная для военных рыцарских упражнений членов Ордена. Арена была расположена на мягком склоне,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 А вот теперь ей вышел срок, и они станут ее поджаривать. В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что за последнее время успел натворить сатана, и при этом, конечно, не приминули приписать ему всякие были и небылицы. — Слыхали вы, дядюшка Дэннет, — сказал один крестьянин другому пожилому человеку, — слыхали вы, что черт унес знатного саксонского Тана? — Нет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 Я пришел сюда искать тему для песни, но, клянусь святой девой, вместо одной пол кажется, на две. — Достоверно известно, — сказал пожилой крестьянин, — что после того, как четыре недели отельстан Комингсбургский был мертв... — Да это выдумка, — прервал его менестрель. Я сам видел его живым и здоровым на турнире в Ашбиде-ля-Зуш. — Ну, нет, он... — Умер, это верно, — сказал молодой крестьянин. Или его утащили из здешнего мира. Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда п -п -п пели по нем панихиду. А, -а в Коллингсбурге были богатые поминки. Я бы хотел туда сходить, домой был Перкинс. — Да, да, да, умер от Эльстан, сказал старик, покачивая головой. И такая-то жалость, потому что немного уже остается старинной саксонской крови.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 К Пономарю в обители святого Эдмунда пришел в гости один пьяный поп. «Я и слушать не хочу, что бывают на свете такие животные, как пьяные попы», — возразил на это монах. Но ну, а если и бывают, то не гоже, чтобы мирянин так отзывался о духовном лице. Соблюдай приличие, друг мой, и скажи, что святой человек был погружен в размышления. От этого нередко бывает, что голова кружится и ноги дрожат». Точно желудок переполнен молодым вином, я на себе испытал так такое состояние. Ну ладно, отвечал Дент. Так вот, к Баномарию у святого Эдмонда пришел в гости святой брат. Ах, это так себе за Булдыга! Из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убита его руками. Звон ловянной кружки для него куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему милее десяти листов его требника. Однажды он же все же славный парень, да, ну весельчак, мастера на дубинах, подраться и из лук пострелять и там поплясать, ну не, не хуже любого молодца в Йоркшире. Последние твои слова, дэнат сказал министрель. Спасли тебе пару ребер. Да полно, я и не боюсь его, сказал дэнат — Конечно, я теперь немного составился и не так уже поворотлив, как прежде. А посмотрел бы ты, как я бывало дрался на ярмарке в Донкастере. — Историю? — Расскажите мне историю, — снова пристал Министрель. — Ну, вот вся история в том и заключается, что Ательстана Канензбургского похоронили в обители святого Эдмунда. — Это ложь, а попросту брехня, — сказал монах. «Я собственными глазами видел, как его отнесли в замок Конингсбург». «Ну, так сами рассказывайте, коли так», — сказал Деннет, раздосадованный тем, что его непрестанно прерывают. Его товарищу и министрелю стоило немалого труда уговорить старика продолжать свое повествование. Наконец он сказал. «И вот эти двое трезвых монахов, раз его преподобие непременно хочет, чтобы они были трезвыми», Добрую половину летнего дня пили себе добрый эль и вино, и всякую всячину. Как вдруг услышали протяжный стон, затем звяканье цепей, а потом на пороге комнаты появился спокойный отельстан, да и говорит. а, -а, -а нерадивые пастыри! — Это вздор! — поспешно перебил монах. — Но он ни одного слова не сказал. — Вот как! — сказал министрель, отводя монаха прочь от крестьян. — У тебя опять новое приключение, братук. — Да уж я тебе скажу, Алина Злощина, — сказал отшельник. Я видел от так же ясно, как живой может видеть живого. И саван до нем, и такой, знаешь, тяжелый запах, как из могилы. Бочка вина не смоет этого из памяти. Хо -хо. А еще что скажешь? — сказал министрель. — Смеешь ты надо мной. — — Хочешь верь, хочешь не верь, — продолжал монах, — А я его хватил дубиной так, что от моего удара и бык свалился бы, а, а, а вот дубина прошла через него, как сквозь столб дыма. — Клянусь святым Гобертом, — сказал Министрель, — это признатная история, и стоит того, чтобы переложить ее в стихи на мотив старинной песни «Приключилась с монахом превеликая беда». «Да, ну да, ну да. Ладно, смеюсь, коль тебе охота», — отвечал Тук. «Только такую песнь я петь не стану. Пусть лучше привидение или сам черт утащит меня с собой в преисподнюю, если запою». «Нет, нет. Я тут же решил потрудиться ради спасения души. Подсобить вот, сжечь колдунью, подраться там за правое дело или сделать еще что-нибудь угодное Богу. Затем пришел сюда».